Служба судебной экспертизы. Сотрудники криминалистических лабораторий по всему миру знают, что их работа потенциально определяет, будет ли убийца пойман или останется незамеченным, что вполне может привести к новому убийству. Один опытный ученый сказал: "Об этом аспекте нашей работы не принято говорить". Но мы чувствуем огромную ответственность за то, что может произойти в будущем, если что-то упустим. Убийца может выйти на свободу и продолжить убивать. И это зависит от нас. Нам приходится нести тяжелый крест. Служба судебной экспертизы (SSE) Великобритании зародилась как сеть региональных лабораторий судебной экспертизы еще в 1930-х годах. В 1996 году лаборатория столичной полиции в Южном Лондоне была передана СССР, которая в то время взяла на себя полный контроль над судебно-медицинскими службами по всей Великобритании. СССР стала крупнейшим работодателем для судебных экспертов в Англии и Уэльсе. Служба появилась под эгидой Министерства внутренних дел Великобритании. В Шотландии Ответственность легла на конкретные полицейские участки. В Северной Ирландии этим занималось региональное правительство. Но подавляющее большинство сотрудников СССР получали зарплату из казны соответствующих полицейских учреждений. К 2000 году СССР обрабатывала около 90 тысяч дел в год, и регулярно расследовала убийства, изнасилования, кражи со взломом, смерти от наркотиков и огнестрельного оружия. Поскольку научные методы продолжали развиваться, СССР начала использовать технологию профилирования ДНК, называемую исследованием малого числа копий. Чтобы провести такое исследование, нужно взять небольшой образец ДНК и усилить для получения профиля ДНК. В то время СССР также была единственной судебно-медицинской организацией в Великобритании, которая разработала то, что стало известно как поиск Золушки, благодаря собственной уникальной базе данных отпечатков обуви. Учёные действительно могли определить, кто и какую обувь носил, используя такую информацию, как угол шага и особенности распределения веса. SSE также создала собственную базу данных почвы, включающую образцы со всей Великобритании, которых в итоге оказалось более тысяч. Эта база данных может помочь связать человека с местом преступления или наоборот, исключить его из расследования. Однако в 2003 году, всего через 7 лет после того, как СССР взяла на себя управление судебной системой Великобритании, либористское правительство при Тони Блэре объявило, что урезает штат организации в рамках мероприятий по сокращению расходов. Министры призвали полицию Великобритании начать заключать контракты на проведение судебно-медицинской экспертизы с частными компаниями. В то время правительство Великобритании считало, что этот шаг поможет создать высококонкурентный рынок и что затраты на судебную экспертизу снизятся. Но многие британские учёные-криминалисты были потрясены таким решением, потому что считали свою научную работу слишком важной чтобы просто выставлять ее на торги. В 2011 году три лаборатории СССР закрыли в попытке снизить расходы после получения государственной помощи в размере 50 миллионов фунтов стерлингов двумя годами ранее. В то время СССР по-прежнему занимала 65% рынка судебной экспертизы Великобритании, а оставшиеся 35% компании частного сектора В 2012 году новое консервативное правительство объявило, что СССР полностью закроют. Министр внутренних дел Джеймс Брокеншер утверждал, что служба тратит 2 миллиона фунтов стерлингов в месяц. Он заявил, что компания неконкурентоспособна и взимает слишком высокую плату за свои услуги, следовательно теряет бизнес из-за частных компаний-конкурентов. Один лондонский судмедэксперт прокомментировал этот вопрос. Это сродни тому, как сказать преступникам, что они вольны делать то, что черт возьми они хотят, потому что у полиции больше нет важных инструментов, необходимых для раскрытия преступлений. В результате закрытия SSE некоторые из ведущих судебных экспертов Великобритании приехали за границу, где зарплаты выше, работа более стабильна. Эти сокращения и закрытие ССЕ вызвали мини-эмиграцию научных кадров, объяснил один лондонский судмедэксперт. Казалось, что нас оттесняют с дороги в рамках мероприятия по сокращению расходов, которое полностью игнорировало потребность в наших услугах, когда дело доходит до раскрытия преступлений. Тем временем полиция Великобритании продолжала прилагать усилия по сокращению бюджетов и расходов. Это привело к тому, что эксперты стали чрезмерно сосредоточены на доказательствах, связанных с ДНК, исключив другие сферы, от экспертизы оружия и до отпечатков пальцев. Один судмедэксперт недавно сказал мне: "Это была ужасная ситуация. Мы были учеными, пытавшимися раскрыть случаи смерти, и оказались в эпицентре торгов, когда частные судебно-медицинские компании пытались обойти друг друга" чтобы получить работу. Полиция даже запрашивала у криминалистических лабораторий расценки и прекращала целые расследования, потому что не могла себе позволить такие расходы. Другими словами, расследования преступлений откладывались исключительно по финансовым соображениям. Это ужасно. В телевизионных драмах, таких как Безмолвный свидетель, большинство загадочных убийств Разворачивается в течение нескольких часов экранного времени. На самом деле, судмедэкспертам могут потребоваться недели, месяцы и даже годы, чтобы обнаружить и исследовать ключевые улики. Судмедэкспертам и сотрудникам правоохранительных органов всегда приходится думать и о мотиве убийства. Все это нельзя просто сделать на основании одного лишь образца ДНК. Поиск доказательств, построение умозаключений и выводов, использование их для привлечения виновных к ответственности сложный процесс, поскольку все части головоломки должны встать на свои места после завершения расследования убийства. Все судмедэксперты постоянно ищут основные вещественные доказательства. Это может быть любой предмет, который в конечном счете – свяжет подозреваемого с местом происшествия. Например, окажется, что волокно, найденное на месте убийства, оторвалось от куртки Армании или что пулю выпустили из пистолета Glock G24. Судебно-медицинская экспертиза вообще не приносила бы плодов, если бы не разнообразие специальностей высококвалифицированных экспертов. В реальной жизни Дела, как правило, расследуются поэтапно. Это требует терпения и самоотверженности. Каждый участник процесса, от сотрудников полиции на месте происшествия до криминалистов, должен сыграть свою роль. Информация всегда тщательно сопоставляется, и она обычно содержится в аккуратно сформулированном отчете, который может быть подкреплен последующими выступлениями в суде свидетеля эксперта. После смерти человека судебные эксперты исследуют множество аспектов и применяют огромное количество знаний смежных специальностей: от судебной адонтологии, опознание неизвестных человеческих останков с помощью записей зубной формулы и зубных слепков, до антропологии, изучения скелетных или фрагментарных останков с целью создания биологического профиля и базовой патологии. Исследование и анализ часто приходится повторять, и такая трудоемкая работа является ключевым компонентом в раскрытии тяжких преступлений, особенно убийств.